И город в свисте, шуме мигами Как под водой на дне легенд, Внизу остался, под ногами. Жилец шестого этажа На землю посмотрел с балкона, Как бы ее в руках держа, И ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл Ни чью-нибудь чужую пьесу, Но собственную мысль, хорал, Гуденье мессы, шелест леса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 Или консерваторский зал При адском грохоте и треске До слез Чайковский потрясал Судьбой Павола и Франчески. 1956 год